50. -е. Оставшиеся без коней около пяти сотен кутригуров опасности фактически не представляли. Так что сразу после того, как Истар оказался в плену, Рус отправился на переговоры со степняками с целью обсуждения условий их сдачи, то бишь размера выкупа. «А может их тупо ромеям продать?» — подумал он. «Чем меньше их будет тусоваться в степи у нас под боком, Самый ответственный момент, тем лучше. С другой стороны, имелось понимание, что пять сотен воинов – это довольно внушительная сила, и если кутригуры лишатся ее, то авары могут захватить степь несколько быстрее, чем в реальной истории. Хотя, казалось бы, ну что такое пять сотен, когда счет армии степняков идет на десятки тысяч? Но тут как посмотреть. Иногда в ответственный момент для победы не хватает самой малости. Может, эти пять сотен и есть та самая малость, к о е и не хватит. Кроме того, не стоит забывать, что если изъять эту полутысячу воинов, то это, в свою очередь, может спровоцировать в степи новый передел пастбищ, ведь столько родов останутся фактически беззащитными. А это новые потери, в совокупности как бы не втрое пятеро б о л ь ш е Хотя после понесенных потерь, а это больше двух сотен воинов, с учетом тяжелораненых, у них все равно случится замятня. Но все же не столь масштабная, как может быть, продай он всех ромеям. Тут хан Синьон может остановить малую междоусобицу своей волей. Итак, что выгоднее? Продать их ромеям и тем самым устроить дополнительную бучу в степи, или же вернуть их, чтобы они в перспективе бились с аварами? продолжил размышлять Рус. Тут в голову ввинтилась неприятная мысль, что история немного изменилась, в той части, что удалось отбить нашествие Кутригуров, и они все-таки могут пойти на союз с а в а р а м и и, значит, эти пять сотен воинов вольются в большую степную Орду. Чувствуя, что начинают закипать мозги, Рус решил посоветоваться с братом и сестрой. «Да пусть отец решает». — махнул рукой славян. «Да, это его компетенция», — подтвердила сестра. Рус аж поперхнулся, когда услышал такой термин из уст Эльмеры, очень уж резануло по ушам несоответствием. Вспомнилось, что она и раньше проявляла широкий уровень специфического словарного запаса, что никак не ожидаешь от по факту варварки. Только раньше он этого как-то не замечал, принимая как само собой разумеющееся. силу слияния сознаний, и только сейчас акцентировал на этом внимание. На мгновение даже подумал, что она тоже, как и он, попала из будущего, даже захотел проверить контрольным вопросом. Но потом успокоился и вспомнил, что всему виной греческий раб-учитель. Пан, в свое время повоевавший наемником на стороне ромеев, повидал мир, и он не мог не впечатлиться увиденным. будучи от природы очень сметливым человеком, хорошо осознал п р е и м у щ е с т в о образования, так что как только добился верховной власти и пошли дети, постарался дать им максимум возможного, что он был способен обеспечить. Отсюда хорошее знание греко-арамейской мовы, той же математики, ну и термины, присущие просвещенным людям. Другое дело, почему Каган обретя власть не попытался сделать что то подобное хоть отдаленно острая нехватка ресурсов но это надо спрашивать уже у него может оттого и пил не просыхая в последние годы от осознания что не способен сделать что то большее в яблочко а то за свое самоуправство еще и по шапке от отца получишь добавил брат в общем кутригуррам предъявили ультиматум потребовав сложить оружие и дождаться окончательного решения Кагана по своей дальнейшей судьбе. Деваться им было некуда, на своих двоих далеко не убежишь. Пойти все же на прорыв и захватить какое-нибудь селение, и в нем дождаться подмоги, так не успевали, да и дружинники Руса многих побьют наскоками, л и скольких они потеряют еще в пути, а там и вовсе ополчение подойдет, и тогда станет совсем плохо. В общем, сдались. Также мне нужны свидетели сговора Истра с вами, изначальных людей. Они отправятся со мной к Кагану». И такие нашлись. Собственно, большая часть вождей этой малой орды выжили и могли выступить в качестве дополнительных свидетелей. Пленных разбили на десятки, чтобы растащить их малыми группами поселением, что и сделали подошедшие к вечеру дружины племенных вождей и ополченцы. Пока пан будет решать, что делать с таким количеством пленников, они станут ударными темпами отрабатывать свое содержание на самых тяжелых и грязных работах. Русу очень не нравился вид Истра. Понятно, что радоваться брату не с чего, попал как кур в о щ у п Пан не простит з а м о р а в ш е г о с я таким откровенным предательством сына и ритуально казнит его, может быть, даже собственноручно. и смерть его будет долгой и мучительной. и с т о р это, конечно же, четко осознавал. «Скажи мне, брат, неужели ты думал, что твое деяние осталось бы в тайне?» — спросил Рус, подсев к нему вечером у костра. Дружинники пристально следили, чтобы и с т о р не покончил с собой. «А как бы кто узнал?» — хмуро глянув из-под лобья, удивился он. «Рано или поздно дружинники бы растрепали». Они мои родовичи, и дали клятву молчать о сделанном. По пьяному делу проболтались бы. Сам понимаешь, ситуации разными бывают. Друг бы ты кого из них обидел, выделив недостаточную долю в добыче или еще как, а тот с обиды напился и начал бы говорить всякое разное о тебе и твоих делишках поганых. — Хм... — М-да... — удрученно покачал головой Руст. поняв, что Истер с такой стороны на ситуацию не смотрел. А вот Коман, думаю, такой вариант предвидел. Истер скинулся при имени подписавшего его на дело брата, но ничего не сказал. Предвидел, и, думаю, подготовился на такой случай сделать так, чтобы никто ничего сказать не смог. Как? Вариантов много. Мог отравить вас всех, когда вы устроили бы очередную попойку, — А может, попали бы в засаду. Наверняка ведь в скором времени планировали новый набег на Балтов. По глазам вижу, что планировали. И именно ком он этот набег тебе предложил. Тогда его люди могли бы проговориться. — Причем тут его люди? Попали бы в засаду тех же Балтов, за которыми бы вы пошли охотиться совместно. Ведь ты же за ним ходишь, как телок за мамкой, и точно бы направился в ту сторону, куда он тебя бы послал. И хватит одного посыльного, чтобы тот предупредил врагов, которого потом не жалко прирезать, и все шито-крыто. Эх ты!» и с т о р сгорбился, осознав, что был приговорен Команом. Рус же надеялся, что это заставит его рассказать все как на духу, без утайки. Но, похоже, несколько пережал что-то в душе брата. «Ах ты ж падаль!» — воскликнул Рус, взглянув на и с т р а когда возвращался к своему месту ночевки, после того, как сходил по-маленькому. Подскочив к лежащему Истру, он пнул его ногой под дых, заставив того согнуться буквой «Зю» и открыть рот в рефлекторной попытке вздохнуть. При этом изо рта обильно хлынула кровь. — Что такое? — вскочил Славян. — Этот урод себе язык откусил. Решил уйти легко. Неладное Рус заподозрил, увидев неконтролируемый спазм, как бывает при тошноте, когда тянет проблеваться. Раздуваются щеки, губы крепко стиснуты, и делается глотательное движение. Кроме того, Рус увидел темное пятнышко на губах брата. «Кровь! Откройте ему п а с т и крепко держите голову!» — приказал Рус дружинникам, а сам кинулся к огню. выхватывая из костра подходящая полежка, и быстро сбил лишние угли ножом, подровняв до нужной формы. И как только Истру разжали рот, ткнул поленцем точно в обильно кровоточащий срез языка. — м м Чтобы Истр о не повторил свой фокус вновь, благо длины языка достаточно для новой попытки, ему в рот вставили палку. — Проклятье! А ведь сходи и д о ветру минутой раньше или минутой позже, и в с ё Сдох бы собака, и ком он бы вышел сухим из воды. Боги вовремя дали тебе знать о непотребстве Истра, — сказала на это Эльмера. Дружинники, согласно, загудели. Дескать, так и есть. Любимец богов. И далее в том же ключе. Рус только прикрыл глаза и с чувством досады слегка покачал головой из стороны в сторону. понимая, что бессмысленно убеждать всех в обратном. Даже шутить не стал по поводу оригинальности поданного богами знака, переполненного мочевого пузыря. Не поймут. Хуже всего какой-то фанатичный блеск в глазах сестры. И что совсем плохо, это ее чувство к нему никак не сбить даже с помощью гипнотического внушения. Слишком оно сильно. и внедрилась на слишком глубокий уровень сознания. Можно было лишь слегка ослабить прогрессирующий фанатизм, перенаправив ее помыслы на что-то иное. «Надо переключить ее внимание с моей персоны на что-нибудь другое», — подумал он. «Пусть набирает свою девчачью дружину и мудохается с ними. Тогда на всякие глупости у нее не останется времени. Или это не поможет». Как бы там ни было, другого решения Рус придумать не мог.